Глава 11. Эпизод 1. Мой рок-н-ролл. Еще на подиуме Полина начала ощущать какое-то странное головокружение, но не придала этому особого значения. По окончанию показа за кулисами ее нашел Жора. «Солнце, ты была великолепна! Все смотрели только на тебя!» «Спасибо!» — улыбнулась Полина. Голова снова начала кружиться — «С тобой все хорошо? Ты как-то странно выглядишь!» — тревожно заметил менеджер. «Да все нормально. Голова что-то немного кружится. Наверное, последствия аварии. Отвези меня домой». «Конечно, дорога. Э, только ты же помнишь, по условиям контракта ты должна дать короткое интервью для прессы касательно проведенного показа и открытия клуба». «Ах, да!» — Полина печально кивнула. «Интервью?» «Давай, соберись, еще чуть-чуть, и можно будет ехать. Иди к себе, переодевайся, а я за тобой зайду». Полина вновь кивнула и направилась в свою гримерную. Мысли путались. Посреди дороги она вдруг поняла, что идет совсем не в ту сторону, а спустя секунду вдруг осознала, что не знает, в какую сторону ей следует идти. «Что же это такое?» Девушка закрыла глаза и помассировала виски пальцами. В голове вроде бы слегка прояснилось. И, двинувшись в нужную сторону, Полина вскоре оказалась у себя в гримерной. Поначалу все вроде бы шло нормально, но в процессе переодевания странное головокружение стало вновь усиливаться. Мысли стали тягучими, словно кисель. Действуя скорее машинально, Полина облачилась в вечернее платье, в котором должна была давать интервью. Присела на стул перед зеркалом, а дальше... К реальности ее вернул голос Жоры – который стоял рядом и тряс девушку за плечи. «Эй, ты что с тобой?» Полина подняла взгляд на менеджера. У того было встревоженное лицо, но ей сейчас он казался таким смешным. «Жора, ты такой забавный!» произнесла Полина, расплываясь в улыбке. Менеджер оставался серьезен. «Что с тобой? Ты пила?» Он принюхался. Запаха алкоголя не наблюдалось. «Нет». «Не пила», — честно ответила девушка. «А ты пил?» — Жора не ответил. С задумчивости он смотрел на девушку. Было ясно, что с ней что-то не то, но интервью являлось обязательной частью контракта, и отказаться его давать означало нарваться на неустойку. В это время к Полине вновь вернулось адекватное состояние. «Господи, Жора, что со мной происходит?» — в панике произнесла она, хватаясь за голову. «Солнце мое, я сам не знаю». «Ты время от времени словно выпадаешь. Я, конечно, не врач, но, может, это из-за аварии? Не знаю. Наверное, мне лучше скорее отправиться домой. Давай разберемся с этим чертовым интервью и поедем уже отсюда». Жора, обрадованный возвращением Полины к адекватному состоянию, закивал. «Давай, давай, только держись». Вышагивая в такт музыки, Алекс шел между столиков. Достигнув границы зала, он свернул за свисавшую с высокого потолка штору, за которой, скрытой от посторонних глаз, находился вход в служебное помещение. Рядом дежурил охранник. При виде решительно приближающегося к нему посетителя, он выставил руку ладонью вперед, призывая того остановиться. «Служебное помещение!» «Покиньте зо…» Он не закончил фразу, потому как подошедший вплотную Алекс моментально взял его руку на излом и заставил, скривившись от боли, человека опуститься на колени, а затем припечатал головой от дверь так, что охранник потерял сознание. Перешагнув через тело, Алекс открыл дверь все той же трофейной ключ-картой, которую позаимствовал у первого секьюрити, и снова оказался в зоне служебного помещения. Охранник так и остался лежать с другой стороны двери. Сейчас у наемника не было времени на то, чтобы заметать следы. Если по линии действительно что-то подмешали в воду, следовало спешить. Пройдя несколько шагов по полутемному коридору и свернув за угол, Алекс столкнулся еще с двумя секьюрити, которые курили, прислонившись к стенам. «Эй, а ты кто такой?» Только и успел произнести один из них, прежде чем получил рубящий удар ребром ладони по шее и рухнул на пол без чувств. Секунду спустя рядом упал и его напарник. Алекс уверенно свернул на следующем повороте и, открыв дверь, вышел на лестничную площадку, где вырубил еще одного попавшегося ему на пути секьюрити. А затем быстро взбежал по ступеням вверх на два пролета. Снова дверь, за ней коридор. Алекс двигался стремительно. Почувствовав за спиной движение, он нырнул, уходя из-под удара, и тяжелый огнетушитель, которым хотел оглушить его зашедший со спины охранник, с глухим звоном врезался в бетонную стену. Проскользнув под руками своего противника, Алекс оказался у него за спиной и ударом локтя по затылку отправил его в мир грез. Арсений Викторович, у нас проблемы! Возвестила рация, стоящая на столе начальника охраны. В чем дело? Кто-то напал на наших ребят. Судя по всему, он сейчас внутри служебного помещения. Кто? Что значит напал? Он одет в белый костюм. Хорошо подготовлен. 15-го вырубил как мальчишку. «Какого хрена? Найдите его быстро!» – прокричал в рацию начальник охраны, другой рукой выдвигая ящик стола, в котором лежал пистолет. Но стоило его руке сжать рукоятку оружия, как возникший за его спиной человек ударом ноги задвинул ящик, защемив тем самым начальнику охраны руку. Хрустнула кость. Главный секьюрити взвыл, но, по всей видимости, этого появившемуся в его кабинете человеку показалось недостаточно. И вдобавок он пару раз припечатал начальника охраны мордой о стол. «Мне нужен антидот!» – прорычал незнакомец. «Что?» – вместо ответа человек еще сильнее ударил ногой по ящику, который зажал руку главного секьюрити клуба, и у того от боли помутилось сознание. «Что ты ей подмешал, тварь? Где антидот?» «Я не понимаю!» «Дай мне этот чертов антидот!» – рявкнул незнакомец, вновь нещадно ударяя по ящику ногой. а а Черт у меня в сейфе! Он у меня в сейфе!» В следующую секунду начальник охраны оказался с невероятной силой отброшен на пол. Согнувшись от боли, он прижал к себе покалеченную руку. «Открывай сейф! Живо!» Кряхтя от боли, начальник охраны ввел комбинацию и открыл тяжелую бронированную дверцу. В следующий момент, обрушившаяся ему на затылок рукоять его же собственного пистолета, лишила его сознания. Алекс отшвырнул хозяина кабинета в сторону и заглянув внутрь, стал выгребать из сейфа все содержимое прямо на пол пачки денег, перетянутые банковскими ленточками, пара коробок с патронами, документы, вот оно, серая коробка. Эта дрянь была ему знакома. Производилась подпольно в Южной Корее и пользовалась успешным спросом на всех континентах. Наркотик, делавший человека податливым и уступчивым на некоторый период времени, активно применялся многими спецслужбами для ведения допросов, так как под его воздействием человек не способен лгать. Также его применяли другие личности для достижения своих грязных целей. Обычная каждая упаковка содержала в себе антидот, нейтрализующий действия наркотика досрочно. Этот случай не был исключением. Алекс открыл коробку и, высыпав на ладонь несколько ампул с противоядием, убрал их в карман. Надо было спешить. Вспышки камер слепили. Голова кружилась все сильнее, но Полина, сумев сосредоточиться, стойчески отвечала на вопросы журналистов. Скажите, почему вас так редко можно увидеть в качестве модели на модных показах? Я не считаю себя подиумной моделью и участвую в показах, лишь являясь лицом какой-либо коллекции. Слухи о вашем решении переехать жить на Запад имеют под собой почву? Пока что об этом я не думала. На эту весну намечена премьера фильма, где вы в главной роли. Вы серьезно планируете сделать карьеру в кино? Возможно. В это время Конференция вновь появился на подиуме. «А теперь медленный танец!» Из динамиков донеслись протяжные звуки виолончели. Звучала баллада группы B2 «Мой рок-н-ролл». «Последний вопрос, пожалуйста!» — возвестила Жора. Полина закрыла глаза, вслушиваясь в звуки музыки. «У меня последний вопрос!» «Этот голос. Он кажется таким знакомым?» «Вы танцуете?» Девушка открыла глаза и увидела его. «На нем была маска?» но она все равно его узнала. Окружающие лица стерлись, мир исчез. И сейчас вокруг не было ничего, только он, она и музыка. Он нежно взял ее за руку и притянул к себе. Не сопротивляясь, она позволила ему увлечь себя во власть танца. Опустив руки на его плечи, она смотрела в его глаза и не верила в то, что происходящее реально. Музыка уносила их прочь. Ей казалось, что в его объятиях она парит над землей. Она не знала, сколько прошло времени, прежде чем поняла, что он пытается ей что-то сказать. «Наркотик, вы меня слышите?» «Что?» Полина вдруг поняла, что только что вновь выпала из адекватного восприятия реальности. Вокруг появились другие танцующие пары. Мир вновь обрел очертания. «Вам подсыпали наркотик!» Чётко выговаривая каждое слово, произнёс незнакомец. «Как? Почему?» «Это...» Он вложил ей что-то в руку. «Сейчас же запейте водой. Не алкоголем, именно водой. Слышите?» Полина рассеянно кивнула. «Вам нельзя здесь находиться. Вам угрожает опасность. После того, как выпьете эти таблетки, поднимайтесь на четвёртый этаж. Не доверяйте охранникам, я найду вас. Вы всё поняли?» «Нет. Что происходит?» Незнакомец серьезно посмотрел ей в глаза. «Вы верите мне?» Полина не колебалась с ответом. «Верю. Не знаю почему, но верю. Тогда сделайте все, что я сказал, и торопитесь». Он выпустил ее из объятий и растворился в толпе. В следующий момент рядом появился Жора. «Что? Кто это был?» Полина рассеянно посмотрела на менеджера. «Воды». «Что?» «Мне срочно нужен стакан воды». «Что?» «Тебе плохо? Сейчас, сейчас, пойдем!» Засуетился Жора, беря девушку под локоть. Из толпы вынырнул охранник. «Только что видел его в центре зала», — сообщил он по рации. «Уважаемый!» — обратился к охраннику Жора. «Нам срочно нужен стакан воды!» «Нет!» — прошептала Полина жори на ухо и потянула его прочь от охранника, который как-то странно посмотрел им солет и что-то говорил в рацию. «Что значит нет?» — растерянно отозвался Жора. «Это они. Они, понимаешь? Это все они!» Повторяла Полина, продолжая увлекать за собой Жору силой, которую он от нее не ожидал. «Куда ты меня тащишь? Что с тобой?» «Нам нужно. Мне нужно!» Слова путались. Отступившая ненадолго безумие накатывала новой волной. «А ты?» Полина выволокла Жору из зала и увидела неподалеку от себя дверь женского туалета. «Объясни, что происходит!» Не говоря ни слова, Алина отпустила менеджера и бросилась к двери. Оказавшись внутри, она быстро проглотила врученные незнакомцам таблетки и запила их водой прямо из-под крана.